Глава 11. Адела. Тайный город. Прибыли. И тело оставил нас в горной впадине и обернулся человеком. Дальше вам надо будет спуститься в долину между скалами. Там укрывается монастырь Драконовый. Вот как-то так. Я с вами не ходок. Не хочу с высшими портить латы за человечков. И на том спасибо. Хаур пожал ему руку. Гордишься, значит, с родством своим свышими, а они тебя проклятым считают. Пусть, зато у меня с ними общего-то побольше как-то, чем с вами, бескрылыми. Прощевайте словом. Как-то так. Он помахал мне и направился чуть дальше, там, где было пространство для взлета. Странный он. Презирают его, заравного не держат, а он себя к драконам причисляет. Я задумчиво посмотрела вслед и тилу «Крылья у него от драконов, а вот наивность чисто людская», — усмехнулся Хаур. «Но у нас другие с тобой заботы, принцесса. Идем. Он указал туда, где находился монастырь. Путь предстоял сложный. Без подготовки его преодолеть сложно. Риск сорваться очень велик. В приграничье, где прошло мое детство, таких гор не было, одни сплошные холмы. Горы Грау считались ничьими и пролегали между нашим королевством и долинией. И бывать там, чтобы поучиться скалолазанью, неудачная идея. Спуск в темноте был тяжелый и опасен. Я все время боялась не туда поставить ногу, временами так и делала, вскрикивая от ужаса и впиваясь ногтями в камни. Хаур пытался мне помочь, но я стойко держалась сама. Спустившись, я поняла, что мое и без того бедное платье изорвано в лохмотье, как и кожа на коленях и ладонях. Свежие ссади насочились кровью, Но решимости проникнуть в монастырский храм, это не умоляло. Монастырь возвышался прямо перед нами. Мрачная темная громадина, даже не обнесенная забором. Действительно, какой еще забор, когда скалы кругом? Охраны видно не было. Храм чуть дальше, прошептал Хаур. Монахи, должно быть, спят, но есть те, кто несут всенощную службу. Их нам надо остерегаться. Ярко сиял Зиперо, показывая путь. Древний монастырь даже в темноте был прекрасен. Величественный, огромный, вытесанный из каменной глыбы драконьим пламенем. По преданию ему тысячи лет, — просветил меня жрец. Чтобы обойти громадину, потребовалось немало времени. Наконец нашим взором предстал небольшой храм, построенный из каменных блоков с островерхой крышей в три ската. «В окне на верхнем этаже свет», — заметила я. «Наши святыни находятся в подвале. Там у них хранилище ненужных драторином артефактов. Тут должен быть где-то черный ход, оттуда и лестница в подвал будет. Я знаю архитектуру драконьих храмов». «Откуда, интересно?» — тихо спросила я. «Я ведь жрец Аделла». Черный ход нашелся, где Хау рассказал. Идем, подтолкнул меня жрец. Он осторожно дернул кованое кольцо. тяжелая дверь поддалась. Внутри было темно. Зашли мы, держась за руки, чтобы не дать упасть друг другу в случае чего. Подождав, пока глаза привыкнут к темноте, начали спуск по лестнице, которая начиналась сразу же. Тусклое освещение все же было. На стенах приклеены ракушки с глубин океана, излучающие собственное сияние. Хватало только, чтобы очертания ступенек рассмотреть. Держась за стены, Нащупывая подошвы каждую ступеньку, я шла за Хауром. Спуск был долгим. Кажется, у этого храма нижних этажей не меньше, чем верхних. Лестница закончилась, мы стояли в тесном коридоре с тремя дверьми. И в какую из них идти? Хаур уверенно толкнул центральную. Та поддалась. Мы вошли в просторную комнату, в которой пахло сыростью и запустением. Потолок был густо оклеен световыми ракушками. Поэтому можно было разглядеть обстановку. Старый алтарь из камня, что в полумраке казался серым и царапинами, словно на нем что-то рубили или часто резали. К нему привалены мешки, непонятно с чем. На стенах влага. Похоже на склад. Не может тут артефактов быть. Идем. Не теряя времени, мы перешли в другое помещение. В нем, наоборот, было сухо и стояли стеллажи, заполненные книгами. Дратоинес, сказал Хаур, погладив толстый корешок одной из них. «Язык драконов, на котором они общаются только между собой. У каждой из трех наших рас есть свои языки, древние, переданные демиургами. Дратоинес, Эрлинарит и Эссиланика. Но пользуются ими нечасто, в основном в ходу всеобщая речь — Амистора. Буквы Драторинов — Острые, стремительные, агрессивные, как и сами драконы. Я невольно залюбовалась необычным солонимскому взгляду шрифтом. «Здесь тоже ничего», — вздохнул жрец. «Хотя и настоящие сокровища хранятся». Хаур обвел взглядом стеллажи. Сожалением жрец покинул хранилище. «Да что там, мне самой было бы интересно рассмотреть драконьи книги. Оставалась третья комната, как в сказках». «Больше артефакту негде быть», — твердо сказал Хаур, толкая последнюю дверь, и присвистнул в изумлении. «Тут пятое измерение». Войдя вслед за ним, я замерла в удивлении. Впервые видела такие масштабные игры с пространством. Бесконечные ряды полок и сундуков и уходящие ввысь стены, так что и потолка не видно. «И как мы найдем здесь наш артефакт?» Всегда спокойный уверенный в каждом своем слове «жесть и жесте жрец, был явно выбит из колеи, растерянно вертел головой. Я постараюсь его позвать как хранительница. Нет, я сама была не особенно уверена в успехе, но чутьё мне подсказывало, может получиться. Призвав мысленно дух великой финимолы, я подняла руки, чувствуя, что из пальцев выходят ниточки силы. «Удивительно», — выдохнул Хаур. Открыв глаза я увидела светящуюся дорожку, идущую от моих ладоней. Она устремлялась вперед и вверх. Пойдем на свет, велела я. Это было поразительно. Дойдя до точки, где дорожка из света поднималась, я пошла по воздуху, будто там был невидимый мостик. Я возносилась все выше, не чувствуя страха, и вскоре дорожка уперлась в один из сундуков, стоящих на бесчисленных полках. Протягивая к нему руки, я знала, что внутри артефакт магики. Крышка открылась сама, и легендарная святыня Солонимов медленно выплыла, опускаясь мне в руки. Продолговатый футляр, сделанный из золота эрлинов, раскрылся. Я увидела артефакт, сияющий семью камнями демиургов. После этого я вернулась вниз, попав точно рядом с Хауром. Адела в глазах жреца мелькнул чуть ли не благоговейный ужас. Ты избранная Фенимолой. Нужно его спрятать. Глазами я указала на артефакт, сели унять радостное биение сердца. Моя цель была выполнена. То, ради чего я предприняла опаснейшее путешествие, проникла в замок императора, терялась силы, стараясь, по сути, воскресить мать кайтана Дайерда, свершилось. Теперь осталось остаться живой и доставить святыню домой в Гардию. Хаур протянул мне свою истрёпанную жилетку. Вот. «Надеюсь, это не осквернит священный артефакт в твоих глазах, принцесса». «Небесный дар осквернить невозможно», — ответила я, благодарно принимая жилетку и заворачивая в нее футляр с артефактом. Идем, опомнился Хаур. Мы покинули хранилище. Подниматься было сложнее, чем спускаться. Дыхание сбивалось, и ноги тяжелели, уж очень высоко. Но прижатый к сердцу артефакт придавал сил. Выбравшись на улицу, Мы огляделись, разбираясь, в какую сторону идти. «Бежим!» — вдруг вскрикнул Хаур. И только тогда я услышала шаги. «Кто здесь?» — властно выкрикнул мужской голос. Но мы из последних сил неслись прочь. Мысленно я просила помощи святых, духов, демиургов. Сверток, что я сжимала, в левой руке потеплел. Мне казалось, ткань начнет дымиться. Но дымка появилась вокруг нас, скрывая от погони. «Где они?» удивился кто-то сзади. «Только что были тут? Это колдовство, не иначе. Пали туда, где их видели». В наши спины, пусть и невидимые глазам преследователей, полетели огненные стрелы. Впереди начались скалы, мы успели свернуть за валун до нового залпа. «Оторвались», — выдохнула я с облегчением, и услышала хрип рядом с собой. Хаур присел на большой камень, держась за правый бок, Из-под его пальцев сочилась кровь, а рубаха выглядела обгоревшей. В него попали. «Бросай меня здесь. Я не смогу идти», — прошептал жрец. «Беги, пока охрана свернула в другую сторону». И правда, топоты голоса удалялись. «Я помогу тебе, Хаур!» «Нет времени, адела Они могут вернуться в любой момент». Хаур пытался меня оттолкнуть, заставить следовать дальше. Я не могла решиться на это. Но в то же время... Судьба приграничия зависела от того, смогу ли я живой добраться до дома. Одна или с Хауром. Главное, чтобы при мне был артефакт магики. Я не брошу тебя. Эти слова вырвались у меня сами собой. Ты мне все равно что отец. Он тоже не разрешил себя спасать. Хаур уже хрипел, из краешка губ вытекла тонкая струйка крови. И зря. Я шептала а сама прислушивалась, не возвращаются ли драторины. Встав на колени перед жрецом, я положила руку на его рану. «Оставь, оставь, не надо. Ты должна спасти Гардию». Глаза Хаура помутнели. «Не смей!» — шептала я в отчаянии, призывая дух Финичелли, первой целительницы мира. Из пальцев потекла магика. Я посмотрела на завернутый в тряпку артефакт. «Нет, не надо!» — сипел Хаур, Поймав мой взгляд. Не используй святыню. Глаза жреца закатились, он замолчал, но я все еще улавливала его дыхание, значит, он жив. Сосредоточившись на его ране, я представила, как сходятся ее края и заживают внутренние повреждения. Они должны быть где-то здесь, услышала я густой мужской голос, устрашающий гулкий Сердце бешено заколотилось. Точно пыталась выбраться и убежать от погони. Хаур застонал. Мои усилия были не напрасны. Надо вытащить его в менее опасное место и достать артефакт. Это его поднимет на ноги. Пока же у меня в голове шумело, перед глазами появилась черная пелена, накатывала предательская слабость. Так и знал, что вы, червяки бескрылые, сами все напортачьте. Через рядом стоящие валуны протиснулся и Тилу. Живой! Кивнул он на Хаура. Да, подтвердила я, еле держась на ногах. С собой забрать его, думаешь. Или тут оставишь? Не оставлю, решительно заявила я. Должны будете, прокряхтел Итило, подхватывая Хаура на руки. А преследователи приближались. Они взяли уже верное направление и вот-вот должны были нас обнаружить. За мной, скомандовал полукровка с усилием пропихивая жреца тем же путём, каким пришел, «И худой вроде как, а не пролезем вместе», — бурчал Итило, но раненого не бросил. «Эй, там за валуном простор, можно спрятаться. И как раньше он на глаза нам не попался-то». Я отчаянно продралась следом за Этило, заодно проталкивая его, насколько могла хрупкая, уставшая девушка пихнуть мощного полукровку. Идем, идем, пыхтел Итило. Он тащил жреца и даже не оглядывался. Я же вертела головой, ожидая, что сейчас нас догонят охранники. Слышно было, как шуршат камни под их ногами. Вот-вот они нас настигнут. И тело прибавил шаг. Он явно знал, куда идет. Быстро! ряхнул полукровка, задыхаясь. Они не должны видеть. Прыгай вниз! Носком ботинка он показал мне на дыру между двумя камнями. Заглянув, я увидела лишь темноту. Да и все остальное разглядеть в полумраке было сложно, хоть и ночь стояла звёздная. «Карабкайся туда, не то застукают нас, высшие! Ну!» Могу ли я доверять тому, кто дракон наполовину и души в них не чает? Но если остаться, то смерть однозначно. Я шагнула в темноту и тут же ухнула вниз, продолжая прижимать к груди драгоценный артефакт. Тело сжалось, готовясь к падению в пропасть, но полета не получилось. Я быстро свалилась на что-то твердое, снова ударившись коленками. А на меня уже падала здоровенные тени, я едва успела отползти, как рядом уже шмякнулся Этило. В отличие от меня, он устоял на ногах. Сверху слышались голоса преследователей. Этило подтолкнул меня, причем ногами Хаура, побуждая идти. Но куда? Однако я послушно направилась куда-то, опасаясь, уткнуться в камень. Пригнись, малёха!» прошелестел и тело и руки вперед вытяни. Наклонившись, я сделала, как он сказал, и почувствовала впереди пространство. Быстро пошла и тут же пожалела об этом, потому что прилично приложилась лбом. «Сказал же, пригнись!» Согнув ноги так, что чуть ли не в присядку пошла, я оказалась в низком, но достаточно широком даже для рослого полукровки коридоре. Пройдя несколько минут в полной ослепляющей темноте, Я уже почти привыкла, когда вдруг начали попадаться редкие световые ракушки. По одной на расстоянии руки друг от друга, но после глухого мрака они смотрелись уличными фонарями. Позади раздалось пыхтение и тело, слышались стоны хаура и звуки волочения. Полукровка тащил жреца, подцепив за подмышки. Проход внутри скалы казался бесконечным. К моему удивлению, в нем было чем дышать, будто бы имелась вентиляция, как во дворце. Я потеряла счет времени. Ноги гудели, спина затекла. Но я не жаловалась, понимая, что двоим мужчинам позади меня куда тяжелее приходится. В какой-то момент я перестала слышать прерывистое дыхание из стоны хаура. Остановившись, я попыталась обернуться. Это получилось с трудом. Но увидела я только лишь согбенную спину и тело. «Как он?» — спросила я тревожно. «Да что-то как-то так вот притих». Обескураженно ответил полукровка. Лекаря надоть ему. Я сама целительница, но мне пространство надо, чтобы помочь ему. А нам долго еще тащиться, вздохнула Тило. Скорости еще спуск будет, там глубоко в гору надо будет занырнуть по ступенькам. И потом долго-долго переход под хребтом, до речкой горной, к городу. К городу? какому? удивилась я. До Эри. Вот шутница захохотал парень. «Мы в обратную сторону от нее идем. Это тайный город, где непризнанные живут». «Непризнанные?» повторила я эхом. «Агась, полукровки. Дети Грау, как чисторожденные говорят. Но давай думать, что с мужем твоим делать. Живым я его, может, уже и не дотащу. Тут бросать. Как-то нехорошо. Протухнет. Хотя, с другой стороны, может, оно и неплохо. Скелеты здесь для устрашения не помешают. Я видел несколько». Вот ты бестолковый! Рассердилась я. Человека живого не потому бросать нельзя, что он протухнет. Так кто живого? Прокряхтел и тело, протаскивая хауры еще немного. Мне пространство нужно, чтобы ему помочь. С этим сложно. Задачился полукровка. Ну ладно, давай еще вперед его вытащим. Там чуть больше углубления будет, как проплешну в скале. Там притулишься, да и я отдохну как то вот так значит сделаем сердце мое замирало от тревожного предчувствия удастся ли спасти хаура или его душу забрала когтистая птица смерти и тело не обманул через некоторое время действительно мы выбрались до выбитой в скале ниши полукровка мешком свалил хаура и отполз вперед по коридору упав там без сил я же встала на колени перед жрецом положив рядом с ним укрытый артефакт накрыла ладонью кровоточащую рану Плохо дело. За нами тянулся красный след. Жизнь вытекала из Хаура не по капле, а струйкой. Я не могла нащупать дыхание и биение сердца. «Хаур, не умирай!» — просила я его. Но как ни пыталась, живительная сила сквозь меня не шла, и свет из пальцев не струился. Оставалось лишь одно. Дрожащими от усталости и напряжения руками я развернула старый истрёпанный жилет, достала бесценный футляр, Открыв его, вынула артефакт магики. Его свет озарил каменный коридор. Я разглядела круглую дыру над головой. Но интересоваться ее происхождением времени не было. Я взяла артефакт в руки. Длинный, продолговатый, украшенный семью камнями, звездами, похожий чем-то на веретено, только не деревянное, а из материала, похожего на окаменевшую кость. «Фенемола, благослови на спасение души!» — прошептала я чувствуя, как вливается в меня сияние драгоценных камней, словно теплая рука берется за сердце. Мышцы мои наливались силой. Я ощущала себя так, будто вот-вот приподнимусь над площадкой и упрусь макушкой как раз в непонятную дыру. Правая рука слепительно сияла. «Что творится у вас такое?» — услышала я изумленный голос полукровки. Но отвлекаться было нельзя. Я положила растопыренную пятерню на лоб Хаура. Долго-долго держала, пока, наконец, жрец не дёрнулся всем телом. Он резко, глубоко вдохнул и открыл глаза. Адела, сказал жрец скрипучим голосом и закашлялся. «Вот упрямая дело. Хаур сел и задрал разорванную рубашку, показывая место ранения, где больше не было кровавого месива. Остался лишь розовый рубец. Это было отлично видно в сиянии артефакта. Ты только что сократила срок своей жизни. Это чего такое был-то? Полукровка подполз к нам на четвереньках. Целительство. Если поклянешься никому об этом не рассказывать, награду получишь. Я понимала, что никто не должен знать, какую вещь я с собой таскаю. А драгоценности у Хаура на оплату хватит. Клянусь. И тело почесал в затылке. Так это... «Значит, ты, мил человек, сам двигаться сможешь?» «Думаю, да», — кивнул жрец. «Скажи, что это за отверстие у нас над головами?» Хаур показал вверх, тоже заметил странную дыру. «Так это, вентиляция? Сквозь нее как-то вот так мы и дышим. Иначе задохлись бы». «У вас город прямо в скалах вырублен», — удивился Хаур. «Ага, Надежнее нету ничего. Только приходится долго ползти» пока до свет дойдешь, чтобы с поверхности казалось будто это обычные расщельные или пещеры. Кто же жители вашего тайного города? Заинтересовалась я. Такие, как я. Полукровки. Помесь людей с Драторинами и Эрлинами? И их дети тоже. Драторины и Эрлины потомство дать не могут? А вот их полукровки промеж собой вполне, потому что человеческое звено есть. И как-то вот так. Надо же. Поразился Хаур. И не знала о таком. Так их же изначально проклятыми зовут. Граунимыми. Таким даже рабами не стать, если они себя раскроют. Им смерть сразу же. Так что только в тайном городе и жить могут. Я содрогнулась. Эти создания не виноваты в том, что появились на свет. И раз это случилось, разве не демиурги сделали такое возможным? Давайте дальше, раз уж все могут двигаться -то. Позвал нас итило. Да и мне облегчение. Так что спасибо тебе, Знахарчика. Полукровка улыбнулся и вдруг подмигнул мне. Заигрывает. «Ох, хорошо, что Хаур себя называет мужем моим». Он тут же строго крякнул, заметив вольности, и прикрикнул на меня. «Дели, ты молодым мужикам-то глазки не строй, коль уж меня к жизни вернула». «Прости, Хаур», — я притворно вздохнула. «Видишь, Шетила? Строгий он». «А я его еще и тащил всю дорогу!» — пробурчал полукровка, снова направляясь вперед. «Тварь неблагодарная!» Братные слова, впрочем, из его уст звучали безобидно. Проход сузился. Пришлось встать на четвереньки даже мне, самой миниатюрной из троих. Драгоценный артефакт магики я спрятала под платьем, закрепив как сумела. Хаур тяжело дышал позади, и я радовалась, что он жив и даже, кажется, полон сил. Сколько бы лет не отобрал у меня ритуал исцеления, что они в сравнении с продолжительностью жизни тех же Драторинов? Я стану морщинистой старухой, а император Кайтон Дайерт все еще останется молодым и красивым мужчиной. От этой мысли мне вдруг стало горько. так будто сердце пронзило каленая игла. Хотя какое дело нам друг до друга. Я расплатилась с ним, вылечив его мать и забрала святыню своего народа, Но боюсь мнения Кайтона по этому поводу иное. Он считает меня воровкой, если я догадался, кто именно украл артефакт магики. Понял ли он, кто я на самом деле? Эй, поспешайте, иначе мы так и к вечеру до тайного города не доберемся. Голос Этила звучал глухо и едва различимо. Пришлось ускориться. Проход стал шире, коридор выше. Вскоре мы смогли встать на ноги, только тело все еще пригибался. Стоп сказал он резко. Теперь спуск долгий, так что готовьтесь. Это с непривычки страшно, будто в пропасть падаешь и гора тебя вроде как душит. И тело не преувеличивал. Меня словно сдавливало этой каменной трубой, накатывала паника. С каждым шагом вниз по высоким ступенькам мышцы ног стонали, а в груди все сжималось, так что дышать было сложно. Спуск казался не просто долгим, бесконечным. Словно мы задались целью пройти насквозь весь оперфот и вынырнуть на одном из трех островов эльфов. Совсем чуть осталось. Гудел внизу итило. О, вот, я уже площадочки ногой коснулся. Голова полукровки исчезла. Я поняла, что наш провожатый выбрался в коридор. Я чуть не радала от счастья, когда также смогла покинуть лестницу. Как же гудели ноги. Путь, которым мы следовали далее, отличался от всего, что мы видели ранее. Можно было выпрямиться в полный рост и даже вытянуть руки в стороны. На стенах не просто налеплены светящиеся ракушки, из них составлены целые композиции. Такое освещение позволяло разглядеть рисунки на скальной породе. Что это? Я с интересом разглядывала многочисленные надписи и стрелки. Указатели, да и просто баловство всякое. Тут стражники иногда дежурят. Скучно им вахту нести. Скажи итилу, куда мы идем, что там у вас принято? – спросил Хаур. Да к это. Понятно же все. Нет разве? Итилу пожал мощными плечами. Живут тут те, кто драторинам подчиняться не желают. Я потому тут постоянно не торчу. Меня драконье правление устраивает. Но мамка тут моя. Еще сестричка, тоже полукровная. А кто отец ваш? Не отставал жрец. «Один из солдат драконьей армии», — охотно рассказывал тело, которому долгий путь явно наскучил. Когда он был мелким воякой, жил с матерью в Даэре, так чтоб внимания не привлекать. А потом повысили его до капитана. К знать он, значит, примазался. Ну и с человечкой ему оставаться никак. Да ведь еще это, она старая уже, а он вполне жених. Даже в полюбовнице она ему не годится. Выгнал мать из города, чтобы на драконице жениться а меня на работу вот пристроил. «Как несправедливо!» — возмутилась я. «Он же ее просто использовал. Должно быть, ты на него зол». «Да как мужик, я ведь его понимаю», — тело вздохнул. «И проблем с этой тайной семьей не оберешься. Да и в постель со старухой как ложиться, если ты выглядишь, будто ее сын? От соседей узнала она про тайный город, да и ушла туда. Я ее навещаю иногда, и вас вот пристрою туда». «Вы ж беглецы, не иначе». «Беглецы», — подтвердила я. «Мне во дворце смерть прямая. Один охранник там у меня глаз положил, и мужа убить собирался». «Ну, значит, побудьте тут. В Тайнограде всех таких и принимают, кому идти некуда. Изгнанники, уроды и отщепенцы». «Чудесная компания», — заметил жрец. «Среди подобных часто светлейшие умы встречаются». А как выжить в домах внутри горы? спросила я, чтобы отвлечься от тяжелой истории, созвучной тому, что я и сама думала вот только что. Вода из горных рек, для сообщений есть несколько оринов, стареньких, поцарапанных, а у некоторых исколы даже. Ну, работают исправно. Научились внутри горы и грядки устраивать, выращивают необходимое, и даже овец разводят птицу. Для растений свет нужен. — удивился Хаур. — Придумали кристалл для освещения, — похвастался и Тило. — Ты сам про светлые умы сказал. Они есть. Как-то вот так. Ну и вылски на поверхность устраивают в леса и поля за добычей. — Набеги поди устраивают, — предположил жрец. — Не без этого. Бывает. Тут и Тило слегка смутился. — Голоса, — насторожилась я. Где-то вдалеке слышалась речь, Оживленные разговоры и смех. «Добрались», — кивнула Тило. «Как говорится, добро пожаловать в Тайноград, край проклятых».